439. Психическая природа индивидуальна как в людях, так и в животных. Ошибочно приписывать ее одной расе или породе. Можно замечать в некоторых народах склонность к психическим проявлениям, но это качество еще не объяснит сильных явлений у отдельных личностей. «Так же бывает в животном мире», — скажут. Может быть, это свидетельствует о беспорядочности каких-то законов? Вовсе нет. Наоборот, только показывает существование законов поверх земного разумения. Много вопросов, которые вводят в заблуждение те, кто не может мыслить поверх земного суждения. Люди привыкли мыслить о случайных границах народов, принимая их за нечто непреложное. Целый народ должен и мыслить однообразно. Порода животных должна иметь одни обычаи, но сама жизнь научает усмотреть великое разнообразие. Человек будет счастливее, когда найдет нить законов психической природы.